Эпилог «Вот так, девочки!» — вздыхала я, глядя в зеркальце. Сотворила я запрещенное колдунство, замешала кровушку на лунном свете, нага своего у Хель отобрала, но взамен она забрала его память. Есть у лунного света и такое умение. Если любовь ведьмы сильная, истинная, чистая, может она ею пожертвовать ради спасения жизни возлюбленного. Да только сама потом никогда другого полюбить не сможет. Поэтому... И запретил Ковен это заклинание. Да только когда это ведьмы на запрет внимания обращали. Особенно влюбленные ведьмы. Сами потом в огне печали сгорали, но любимых ухель выторговывали. Подружки слушали меня, не перебивая, давая выговориться. Вздыхали, плакали со мной. И когда я закончила, проклинали светлую тоже от души, заковыристы, с фантазией. Мы помолчали, а потом Уния вдруг сказала. «А я замуж вышла». «А я, наверное, выхожу», — протянула задумчиво Шарлота, отламывая кусочек от плитки горького шоколада. «Но я пока не решила. Ведьма-инквизитор, это как-то... как-то... ну, странно, да. А еще он феникс, светлый феникс. Ужас, правда?» «Ужас!» — единодушно согласились мы с Унькой. Хуже светлого мага может быть только инквизитор. А у Лоты полный комплект. Как-то мое горе сразу же отодвинулось на второй план. Даже замужество заучки Унии не так впечатлило, как новости о Фениксе. «Как? Как ты на это согласилась?» «Я еще не согласилась, между прочим». Шарлота зажмурилась от удовольствия. «Но соглашусь, он такой милый. Представляете, пришел ко мне с ревизией». «Нашел что-то?» — ахнули мы. «Конечно!» — обиделась на нас подруга. «Я же настоящая светлая ведьма, у меня куча запрещенки. Но я вам в следующий раз все расскажу и даже познакомлю с Аленом». И мы дружно уставились на нашу третью подругу. Уния под нашими взглядами слегка смутилась и потянулась за трубкой, но тут в кадр попала когтистая лапа и трубку у нее отобрала. «Уния!» — завопила я, испугав дядьку Фрола, который вязал носок, сидя на детском стульчике под торшером. «Ты обзавелась фамильяром? Это варан?» «Это муж!» — в сердцах высказалась черная ведьма. «И он дракон!» Мы с Шарлоттой только рты молча открывали. «Дракон? Черная ведьма и дракон?» «Нет, я потрясла головой. Этого не может быть, потому что этого быть не может никогда!» «Такая огромная страшенная зверюга, которая плюется огнем и жрет бедных овечек?» — осторожно поинтересовалась Лотта. «Который ворует девственницы и спит на груди золота», — вторила я. «А еще наследник клана», — вздохнула Уния. «И он старше меня на сто два года». «Шабаш!» — заорали мы дружно. «Это все следует хорошенько обсудить». «Так, Кармина подвела черту под разговором черная ведьма. «Быстро охмуряй обратно на своего нага и на шабаш!» На том и расстались. А утром я начала охмурение». «Как непосредственный участник событий, я прошу, нет, я требую, рассказать мне о результатах расследования дела о похищении короля. Требовать вы можете у своего любовника, лейтенант, но никак не у начальника маг-полиции. Я спасла короля. И без вас бы справились. Мои подруги пострадали...» Им выплатили щедрую компенсацию, и коллекция леди под патронажем их величеств получила презрительских симпатий и разрешение на показ во всех столичных выставочных залах. Этого достаточно. Но мне ничего не компенсировали. А вы, лейтенант Хаус, были на службе. Это ваш долг защищать подданных и короля. Мой фамильяр арестован? Задержан, как важный свидетель. «А кто вернет мою потерю?» «И что же вы потеряли, лейтенант?» «Сердце!» — буркнула я, обессиленная села на стул. «Ничего не получается, да?» Дядька Фрол, который изображал Мина, тяжело вздохнул. «Миночка, а может, ты ему пирожков занесешь? Знаешь, как твоя бабка говорит, «Сытый лев, ласковее котенка». «Пирожки — это хорошо», — задумалась я. «С приворотом, ага». «Ну, какой приворот, деточка?» Но я уже не слушала. Идея захватила меня полностью. Если я его потеряла из-за магии, то и назад при ее помощи смогу вернуть. «Дядька Фрол, ставь тесто!» Утром, прижимая к груди папку и пакет с пирожками, я стояла в знакомой приемной главы управления магполиции. На привычном месте адъютанта сидел пожилой некрасивый майор. Блондина Ирвина с повышением перевели в городское отделение. А его место занял глубоко женатый многодетный отец предпенсионного возраста. Варвара донесла, что Ирвина повысили по настоянию нового главы на следующий день после нашего победного боя со Светлой Ведьмой. — По какому вопросу? — хмуро спросил майор. — Записано. — Лейтенант Армина Шарлин Хаос. Принесла на подпись документы. Я потрясла папочкой. — Оставь. Зайдешь завтра. Мой шеф сказал лично. И сегодня. — заупрямилась я. — Генерал занят. — Я подожду. — Майор, пропустите. Раздалось из кабинета Мина. Я гордо задрав нос и на трясущихся ногах, но полной решимости вошла в святое святых для всей магполиции, в кабинет ее начальника. Мин сидел за огромным, идеально чистым столом и изучал бумаги в черной строгой папке. Воротник форменной рубашки расстегнут, галстук приспущен, китель висит на спинке стула. Такой домашний уютный, что мне сердце защемило. Я окинула взглядом кабинет, из него исчезли цветочные заросли и нагромождение папок. Все было аккуратно расставлено на полках, на большой подставке, где раньше у самого стоял набор кактусов, теперь возвышался аквариум с веселыми цветными рыбками. Уютненько пробормотала отчего-то, смущаясь. Под ожидающим раничным взглядом водрузила на стол перед мином тарелку, которую прятала в папке с документами, и начала быстро доставать пирожки. кабинету поплыл умопомрачительный запах свежей выпечки. «Вот, я подумала, что время обеда, а ты, вы, наверное, забыли и принесла. Угощайтесь». Мин откинулся на спинку кресла и саркастично приподнял уголки губ. «С приворотом?» «Как вы могли такое подумать?» — возмутилась я и окончательно стушевалась. «Ну, может, если совсем чуть-чуть?» «Это месть за Ирвина?» «Э, нет, при тут Ирвин?» Я убрал из здания твоего жениха, ведьмочка. Очень уж меня его самодовольный вид раздражал. И он откусил от пирожка с яблоками почти половину. Зажмурился от удовольствия, довольно хмыкнул. Точно с приворотом. И потянулся за вторым с красной малиной, а потом заявил. Следствие закончено. Ты выяснил, кто хотел меня утопить? Генерал помрачнел, но взгляда не отвел. Хан Шуриган. Он таким образом пытался отвлечь меня от расследования заговора в кланах древних. Поэтому и моя бывшая невеста оказалась в том поселке. Мы помолчали. Я знала, что Наги сами судили своих отступников, и суд их был весьма жесток. Сами напросились. А у меня тут есть вопросы интереснее. И я подалась вперед. Мурс скоро будет дома. Да какой он Мурс? Проходимец! В сердцах воскликнул Мин и доел третий пирожок. Дед это! «Не дета его частица», — поправила я, завраженно следя, как во рту моего любимого мужчины исчезает уже пятая доза приворота. «Самая авантюрная причем!» — Мин съел последний пирожок и, печально осмотрев тарелку, со вздохом отодвинул ее. «Он эту карту сокровищ гнолов много десятилетий искал. Знал примерное место, но никак не мог найти. А тут артефакт поиска, который вы, между прочим, у меня украли, указал на одну из девушек». Только к тому моменту, как Мурс добрался до Искомова, девчонки уже встретились и коллекции перемешались. В чем именно спрятана карта, узнать не удавалось. Ну и молодец, горячо поддержала я своего фамильяра. Нечего мою булку обижать, с этим я и сама прекрасно справлюсь. И себе помог, и девушкам дал шанс. Все же дед гений, он все продумал, паршивец. Шепнул кому надо про сокровища и сел выжидать. Дело в том, что в малом королевском венце есть осколок точно такой же карты. И при его помощи можно было узнать, где прячется аналог, догадалась я. Так вот, почему ведьма им над мумией водила. Но украсть сам венец они не рискнули. Все же король носит его ежедневно. И сразу бы заметил пропажу. Поднял стражников, начались бы поиски. И тогда они украли короля, подменили двойником и спокойно бы забрали карту, если бы не мы... Они не знали, что нам назначена аудиенция, и банде пришлось менять планы на ходу. Тебя потащили с собой, чтобы ты сняла охранное заклинание. Для черной ведьмы, которую наняла бабка, они оказались слишком сильными. А нас самым попробовали устранить. Наивные. «Не скажи», — Мин поднялся за стола и сделал шаг в мою сторону. «У них почти получилось. Если бы не одна маленькая упрямая ведьмочка, моя ведьмочка...» Я ахнула, приворот сработал, а Мин стал меня в охапку и тихонько засмеялся. Лунный свет не забирают у арбитраторов память Армина. Он просто дает нам шанс убедиться, что любовь взаимна. И он меня поцеловал. А я? А что я? Я ответила. А когда крышесносный поцелуй закончился, изо всех сил ударила Нага в плечо. Я месяц страдала, лила слезы от «Ты, ты!» «Ты же хотела свободы. Вот я тебе ее и дал». Мин перехватил мою ладонь и поцеловал. «Пока мы не арестовали всех участников банды, не хотел привлекать к тебе внимание. Боялся, что они могут использовать нашу связь, чтобы надавить наследствие. Да дрожи в хвосте боялся, что не успею отвести беду. Я люблю тебя, лейтенант Хаус. И судя по тому, что я жив, ты тоже любишь меня». «Армина Шерлин». «Теперь, после того, как ты накормила меня приворотным зельем, ты обязана выйти за меня замуж!» Он довольно облизнулся и скосился на пустую тарелку. «Или мне придется тебя арестовать!» И вид у моего Нага в этот момент был такой мечтательный, что я поняла, арестовать ему меня хочется прямо здесь и сейчас. «Я подумаю!» — фыркнула и гордо удалилась к себе, не забыв прихватить тарелку. А то дядька Фрол ругаться будет. Кстати, карту сокровищ, спрятанную в малюсенький шарик звездного янтаря, его хитрые гнолы поместили в зуб одного из своих вождей, Клобок так и не отдал. Они с девочками устроили настоящую экспедицию, которую спонсировал отец Мина. И на следующий год взяли гран-при, покорив судей прессу необыкновенной коллекции из предметов и украшений, когда-то принадлежавших исчезнувшей цивилизации первых оборотней. Но это все будет потом». А сейчас я была самой счастливой ведьмой на свете. А еще меня ждут шабаш, девишник и свадьба. Шабаш! О, это было феерично! На шабаш прилетели даже давно отошедшие от дел ведьмаки. Еще бы сразу три свадьбы, да с представителями древних светлых династий. Такого ведьмина гора не помнила. Было весело, шумно и вполне мирно. Зато девишник... Когда Уния позвонила мужу и попросила забрать нас, он весьма удивился, что адрес совпадает с адресом полицейского участка. Но, получив честный ответ, все приличные девишники заканчиваются здесь. Рассмеялся и не только развез нас по домам, но еще обеспечил прохладительными напитками на весь следующий день, за что ему огромное ведьмовское спасибо. И вот наступил день свадьбы. Уверена, о нашей свадьбе будут говорить еще год». Во-первых, женился второй наследник самого сильного нажьего клана. Во-вторых, женился он на темной ведьме с примесью света. Но об этом знало очень мало людей. В-третьих, меня к алтарю вел сам король. И как ягодка на торте для журналистов прозвучало заявление, что верховная ведьма, наконец, приняла предложение одного очень высокопоставленного офицера из личной охраны короля и через год снимает с себя полномочия, чтобы... Насладиться, наконец, нормальной семейной жизнью с невыносимым медведем. Магическое сообщество гудело, делая ставки, кто займет пост верховной, А мы хранили молчание. Хотя точно знали, что Ба уговаривает Унию принять метлу главной ведьмы королевства. Но это будет уже совсем другая история. А сейчас я шла по усыпанному цветами проходу, и у алтаря меня ждал самый невозможный. и самый любимый мужчина. Весь в белом, с букетом мелких ромашек в руках, он был воплощением девичьих грез. В полной тишине слышался только шелест моего черного свадебного платья и тихие вздохи подруг. Его Величество Фердинанд Сороковой Прекрасный торжественно вручил мою руку Нагу на и, толкнув речь на три минуты, уселся в первом ряду. маг бредист начал читать брачное заклинание. а мы смотрели только друг на друга. «И даже смерть не разорвет эти узы!» — торжественно закончил маг. Наша руки обвила черно-белое сияние. «Я люблю тебя, ведьма!» «Я люблю тебя, наг!» «Объявляю вас мужем и женой!» «Можете целоваться!» Мне хотелось, чтобы этот поцелуй никогда не заканчивался. «Эй, Арминка!» Громкий шепот колобка отчетливо слышался во всех углах столичного дома обрядов. «Хватит миловаться! Тут такие новости! В медовый месяц мы отправляемся в пустыню Саби. Я карту нашел. На ней указано место, где захоронен первый король звездных псов. Ты в доле!» Конец книги читала Ольга Дианова.